Глава 9. О полуночных встречах. Где работает закон подлости, там отдыхает теория вероятностей. Нн. Солнечные лучи касались моего лица, согревали и ласкали. Я не спешила открывать глаза, наслаждалась теплом, птичьим щебетом, шелестом травы. Как же здорово. Хотела потянуться, размять затёкшие мышцы, как вдруг меня резко подбросило вверх. К шёпоту природы прибавились скрип колёс и чьи-то громкие голоса. Пришлось просыпаться, щурясь от слепящего света, обнаружила, что лежу в деревянной повозке на чём-то жёстком и ужасно колючем, по-видимому, соломе. Пыталась привстать, но тут же плюхнулась обратно, больно ударившись головой. Я была связана и, похоже, находилась в таком положении не один час. Не чувствовала ни ног, ни рук, только неприятное покалывание в пояснице и непрекращающийся гул в голове. Попробовала собрать мысли в кучку, понять, как здесь очутилась, кто эти люди и куда меня везут. Но память тут же услужливо подсунула воспоминания, о которых так хотелось забыть. Неужели это действительно была я? «Та, что разорвала в клочья шайку Клеона!» «Как такое могло случиться? Я никогда не теряла самообладание. Да и откуда во мне столько силы, чтобы справиться с двадцатью взрослыми мужчинами, жрецами богини?» Ответ нашелся мгновенно. Что бы там ни сделала со мной колдунья Моранта, похоже, ей удалось высвободить Плаку. ту часть моей сущности, которую выпускать не стоило ни под каким предлогом. И самое ужасное я не могла её контролировать. Просто не представляла как. Что, если это произойдёт снова? Что, если в следующий раз пострадают невинные? Я себя из-за то, что уже случилось, буду винить до конца жизни. Понятно, моей их-то уже закончились моими стараниями. Кажется, Ли тоже не собиралась меня прощать. Перед глазами стояла её испуганная личико, всё перемазанное в крови. Пыталась связаться с ней, но тщетно. Рия не отвечала, а я больше её не чувствовала. Словно бы потеряла частичку себя. Прежде такого не происходило. Очухолась наша богиня. Повозка резко остановилась и меня снова хорошенько тряхнуло. В голове словно молоточки застучали по наковальне. Мой экипаж окружили трое мужчин не самой приятной наружности. На крестьян или обычных горожан они никак не тянули. Лицо одного украшал жуткий шрам, другой забыл, когда в последний раз брился, и мыться, похоже, он тоже частенько забывал. Третий, хоть и выглядел более-менее презентабельно, взглянув на меня, Состроил такую гримассу, что идти на контакт с ним сразу расхотелось. Кто бы ни были эти люди, помощи или сострадания от них ждать не стоило. «Я не богиня, мне все-таки удалось с горем пополам принять сидячее положение». «Знаем, что не богиня!» — криво усмехнулся широкоплечий Бугай с кислой миной. «Иначе бы не стало потрошить своих почитателей!» Да и знака Сиариль на тебе мы не обнаружили. Я поёжилась, не хотелось даже думать, где они его искали, пока я пребывала в отключке. Но и обычной девчонкой тебя назвать как-то не получается. Так кто же ты, лжебогиня? Рассказывать им о своей секретной миссии я, понятное дело, не собиралась. Да и не хотелось раскрывать душу перед ублюдками, удерживающими меня силой. Я обычный человек, как и вы. Обычные люди не убивают магов, тем более с копом. У них просто силенки на это не хватит. Повторяю вопрос, кто ты такая? И будет лучше, если сейчас же на него ответишь честно и откровенно. Мужчина недобро сощурил глаза. Я вжалась в телегу. Можно было бы, конечно, воспользоваться магией, Но одна лишь мысль, что история повторится, привела меня в ужас. Нет, пока не пойму, что со мной и как с этим бороться, ни за что не стану прибегать к силе. Словно прочитав мои мысли, негодяй заявил: "Если ты решила воспользоваться каким-нибудь из своих трюков колдунья, лучше забудь. Мы хоть и обычные разбойники без всяких сверхъестественных заморочек, но не полные идиоты". успели подстраховаться и влить тебе в глотку блокирующее силу пойло. Вцепившись в мою сорочку, бандуга дёрнул меня к себе и прошептал прямо в лицо: "Повторяю в последний раз. Кто ты и что делала в том доме? Против силы не попрёшь". Пришлось отвечать. Как ты и сказал, я магичка. Мне необходимо было поговорить с Клионом, одним из жрецов Сиариль. Поэтому я и заглянула к нему в гости. Не поговорить она хотела, а украсть манускрипт. Ведьма проклятая презрительно сплюнула на землю тип со шрамом. Хорошо, что мы вовремя подсуетились, иначе бы девка удрала вместе с книгой, и тогда плакали наши денежки. Угомонись, Рита, твоего мнения никто не спрашивал. Лучше приготовь, госпожа ведьми, успокаивающего настоя. чтобы она не доставляла проблем во время нашего путешествия». Пугающе ласково произнес разбойник и властно добавил. «Давай, шевелись!» «Куда мы едем?» Не особо надеясь на ответ, поинтересовалась я и прижала колени к груди. «В Роуэлл!» На удивление охотно просветил меня главарь банды. «О знаки Сиариль знают немногие. Для всех ты проклятая богиня. Ценный товар». «Что?» Решили продать меня принцессе Ириде, чтобы та отправила богиню на костёр? Здесь каждому второму не терпится меня сжечь или посадить в клетку. Варвары. Разбойник громко расхохотался. Ну-ну, не злобствуй. <тебе>, Тебе это не к лицу. Нет, этой блаженной ты не достанешься. Есть куда более выгодные покупатели. Кое-кто готов заплатить большие деньги за возможность обладать проклятой богиней. Что? Что значит обладать? Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Ты, похоже, девочка не глупая, сама догадаешься. В гулОсе разбойника сквозила явная насмешка. Но вы не имеете права мной распоряжаться. Я не вещь и не ваша рабыня. Нет, но очень скоро ею станешь. Причём заметь, на законных основаниях. Вроовили, работорговля не запрещена, принялся просвещать меня мерзавец. Несмотря на все старания этой дуры Ириды прекратить воз с рабов в королевство, наше дело по-прежнему процветает. А когда на трон сядет Ирандир, жизнь в Вроовили вообще превратится в рай, перебил главаря разбойник со шрамом. В руках у него была глубокая глиняная посудина, над которой тоненькой струйкой вился пар. Готово, Сигил уснёт, и можем двигаться дальше. Крист уже вернулся. Хорошо, удовлетворённо кивнул главарь банды и повернулся к третьему разбойнику, за всё это время не издавшему ни звука. Держи её, чтобы не трепыхалась. Я не буду это пить, не буду. Меня повалили на солому, силы разомкнули стиснутые зубы и влили обжигающую, отвратительную на вкус жидкость. В голове забили колокола. Тело быстро перестало слушаться, но я всё равно продолжала кричать и вырываться. Сквозь заволакивающий разум туман различила перекошенную ненавистью физиономию разбойника, удерживающего меня за плечи. Затем взгляд выхватил из мглы ещё одно лицо. Впервые за долгое время кто-то смотрел на меня не со злостью, а с сочувствием. Попробовала ухватиться за эту тонкую нить надежды, но видение стремительно исчезало. Я снова провалилась в пустоту. Когда проснулась, солнце уже не грело. Его место занял круглый, как моё любимое имбирное печенье, месяц. Ночное светило и мерцающие точки, одна за другой вспыхивающие на чёрном бархате неба, заливали поляну неярким светом. Я прислушалась. Мои похитители были рядом. сидели у костра и дружно обсуждали в какой уголок анрелина отправятся после того, как сбагрят меня работорговцам, подонки. И как таких только земля носит. Судя по запахам, витавшим над полянкой, где разбойники разбили лагерь, подготовка к ужину была в самом разгаре. Я тут же представила жарящееся на вертеле мясо с румяной корочкой и капельками жира, которые скатываются прямо в костёр. Аж слюнки потекли от этого натюрморта. Последний раз я ела в гостинице в Инисе и теперь умирала от голода. А эти негодяи даже не удосужились предложить мне подкрепиться. Неужели не понимают, что мёртвая богиня никому не нужный товар. Не успела об этом подумать, как услышала приятный мужской баритон, на мой взгляд, совершенно неподходящий разбойник с большой дороги. Надо покормить девчонку. Пойду разбужу её. Оставьте её в покое, пусть дрыгнет. Кому принадлежал низкий надтреснутый голос, я определила сразу, неприятному типу со шрамом. Скоро приедет покупатель. Пусть лучше остаётся в отключке, чем глазеет по сторонам. Нам лишние свидетели ни к чему, подтвердил главарь банды. Мысли о голоде улетучились в один миг. Демон, побери. О каком покупателе идёт речь? Неужели за мной пожалуют? Но ведь они только что говорили о некой Изакель, работорговке, ведущей дела в Терри-Леоне, столице Роувелла. Насколько могу судить, мы не в столице, если, конечно, принцесса Ирида не является повелительницей этих дремучих зарослей. Крохотную полянку окружала черная полоса деревьев. Частые порывы ветра доносили до меня волчий вой, эхом разносящийся по всему лесу. Невольно поежилась». В столицу я, понятное дело, ехать не собиралась. Перспектива становиться предметом торгов как-то не вдохновляла. Можно, конечно, попробовать сбежать уже сегодня, когда появится этот самый таинственный покупатель. Воспользоваться моментом, когда бандитам будет не до меня, но оказаться одной в чаще и обречь себя на съедение волкам было по крайней мере глупо. Поэтому решила не геройствовать, а спокойненько ехать в Роовл, где, как известно, находились порталы. Как только окрепну, постараюсь осторожно, не теряя над собой контроль, прочесть карту, что запечатлили на моей руке магии. Накормить пленницу ужином так никто и не удосужился. Проявивший ко мне сострадание парень не посмел ослушаться приказа Сигила и не стал меня будить, даже не приблизился к Телиге. Трус. А я и не собиралась афишировать, что уже проснулась. Еще заставят выпить очередную порцию отравы. С этих отморозков станется. Лежала неподвижно и пялилась в ночное небо. Дрожа от холода и страха, молила богов, чтобы полуночный гость, кем бы он ни был, явился не по мою душу. Не знаю, сколько времени прошло в напряженном ожидании, Наконец, я услышал ржание лошадей и отдалённые крики кучера, стегающего животных кнутом. Осторожно выглянула из своего укрытия. Разбойники побросали на землю фляги с горючительными напитками, синхронно, как выдрессированные цирковые собачки, вытащили из ножен кинжалы и приготовились встречать гостей. "Тащи книгу, Крист", велел Сигил одному из разбойников, тому самому, что порывался меня накормить. Крист выглядел моложе остальных, и встретя его на улице среди бела дня в другом одеянии, приняла бы за потомственного лорда. Но ну, никак не вязались в моём понимании с образом разбойника его благородные черты лица: высокий лоб, острые скулы, пронзительные глаза странного сиреневого оттенка, длинные прямые волосы, тоже имели сиреневый цвет с редкими чёрными вкраплениями, словно над беднягой поработал косарукий стилист. Даже по сравнению с Сигилом Крист был очень высок, выше любого обычного человека. На шее темнил знак, тянущийся от плеча до мочки левого уха, какой-то символ со множеством замысловатых закорючек, который я не смогла расшифровать. Необычная внешность разбойника подсказала мне, что он не имеет ничего общего с людской расой, подтвердила догадку и то, как быстро он двигался. Я даже моргнуть не успела. как парень уже стоял возле телеги, а дарив меня долгим взглядом своих необычных сиреневых глаз, откинул старый дырявый мешок, которым был накрыт манускрипт. Подхватив тяжелый фолиант, в очередной раз на меня посмотрел и в один миг оказался у костра. Приготовилась к принятию очередной порции вонючего пойла, но, к моему удивлению, крест и рта не раскрыл. Молча передал Сигилу книгу и встал позади него». Невольно начала испытывать благодарность к бандиту. Вскоре я увидела карету, запряжённую четвёркой вороных лошадей. Кучер натянул поводья, и экипаж, скрипнув напоследок колёсами, остановился. Его красивые дверцы с затейливым орнаментом из позолоты играли и переливались при лунном свете. Темные шторки были задернуты, не давая возможности разглядеть загадочного клиента. Лошади нетерпеливо фыркали, трясли гривами и взрыхливали копытами влажную почву. Кучер спрыгнул с козел, опустил под ножку кареты и протянул руку высокой стройной женщине, чтобы помочь той спуститься. Незнакомка неспеша направилась к разбойникам, бесшумно ступая по земле. Она была закутана в светло-серый плащ со строканичным капюшоном, скрывавшим её лицо. Я разочарованно вздохнула. Удовлетворить любопытство не получится. Интересно, кто эта дамочка и зачем ей понадобился манускрипт Сиарил? Что она надеется в нём найти? Может, это просто богатенькая коллекционерша, решившая потешить себя редким антиквариатом? На раскрытую ладонь с игила опустился тугой кошель. Мне вдруг показалось, что крупный рослый мужчина, надменно державший себя с сообщниками и смотревший на всех свысока, вдруг как-то весь съежился, стал меньше ростом. Взгляд его упорно сверлил носки своих грязных сапог. Сжав мешочек с монетами в руке, разбойник поклонился. Затем выпрямился, но глаза так и не поднял. Остальные бандиты тоже походили на застенчивых барышень на выданье, вертели головами по сторонам, только бы не встречаться взглядом с таинственной незнакомкой. Один Крист оставался, как и прежде, невозмутимым и больше напоминал бездушную статую, нежели существо из плоти и крови. Внимательно взирал на настоящую перед ним женщину. Та что-то прошептала, обращаясь к главарю банды. Разобрать слова мне не удалось. Сегил в ответ низко поклонился и отступил на несколько шагов. Складывалось впечатление, что разбойники её побаивались. Хотелось бы знать почему. Прижав книгу к груди, а другой придерживая от ветра капюшон, незнакомка направилась к карете. На полпути она вдруг обернулась и посмотрела в мою сторону. Холодный колючий взгляд, будто прожёг насквозь. И мне вдруг тоже стало страшно. Бандиты вышли из ступора только тогда, когда карета скрылась за густыми деревьями и на поляну вернулась прежняя тишина. Даже я, непонятно почему, почувствовала облегчение. Кем бы ни была эта дамочка, я бы предпочла никогда больше с ней не пересекаться. До сих пор при мысли о незнакомке мурашки бежали по коже. Девчонку надо покормить. Снова забеспокоился о племяннице сиреневолосой не дожидаясь разрешения с ИГИЛа, принялся накладывать в миску остатки ужина. Впрочем, главарь банды и не думал возражать. Кажется, он все еще был под впечатлением от полуночной встречи. Приблизившись ко мне, Крис поставил миску на мешок, которым еще недавно была накрыта книга, и велел «Дай руки». Я покорно протянула ему онемевшие конечности. Страха перед разбойником я не испытывала. Наоборот, Когда он находился рядом, мне от чего-то было спокойнее. Крист коснулся оплетавших запястья верёвок, сжал их на мгновение, что-то прошептал, и я почувствовала, как от его пальцев исходит едва уловимое тепло. Путы исчезли, будто их никогда и не было. Хотела осторожно помассировать затёкшие кисти, но пальцы Криста ещё крепче сжали мои запястья. Ещё одно заклинание, и приятное тепло окутала каждую мою клеточку я едва не заурчала от удовольствия боль как рукой сняло и ни одного синяка ни одной царапины не осталось блаженство зряшно понадеялась что разбойник и дальше продолжит свои манипуляции но похоже я исчерпала лимит его благодеяний кстати меня зовут дозали предприняла попытку наладить контакт Но разбойник лишь сухо проронил: "Ешь и ложись спать. Выезжаем на рассвете". И сунул мне в руку миску с холодными кусками мяса и краюху хлеба. Понятно, знакомиться мы пока не желаем. Ничего, я терпеливая. Уже одно то, что в этой шайке есть кто-то, кто испытывает ко мне хоть малейшее сострадание, огромный плюс. Нужно попробовать подружиться с Кристом, а лучше очаровать. Влюблённый мужчина, глупый мужчина. таким легко управлять. А мне как раз нужен тот, кто будет защищать меня от всех ненормальных этого сумасшедшего мира. Разбойник хотел было вернуться к костру, когда я его окликнула. Было очень мило с твоей стороны. Ужины всё такое. Спасибо. Не мог бы ты ещё поколдовать? Опустила взгляд на связанные ноги, какие-то ливо прикусила губу и похлопала густыми ресницами. Крист оглянулся на своего командира, Убедившись, что Сыгилу сейчас не до нас, бандит и его сообщники с упоением пересчитывали монеты, вернулся к Телеге и наклонился ко мне. Только без фокусов, предупредил парень, закатывая мои штанины. Я блаженно зажмурилась, чувствуя, как его пальцы касаются щиколоток. Злочасные путы тают, словно льдинки на зноеном солнце. Боль отступает, а на смену ей приходит долгожданное облегчение. Пока разбойник шептал слова заклинания, я любовалась его шевелюрой, странной игрой лунного света на сиренево-чёрных прядях, отчего те начинали отливать серебром. Необычное сочетание цветов, которое тем не менее делало Криста ещё более притягательным. Вздряхнула головой, стараясь прогнать неуместное наваждение. Стоп. Это ведь я по плану должна его очаровать, а не попадать под его обоняние. Ну уже дозали, соберись. И перестань думать о глупостях. Не в том ты -то сейчас положении, чтобы глазеть на смозливых незнакомцев. Благодарно дотронулась за до плеча Криста, улыбнулась. Ты мой ангел-спаситель. Не знаю, что бы я без тебя делала. Он как-то странно отреагировал. Когда ей его коснулась, дёрнулся, словно от удара хлыстом. Неужели боится? Мужчина убрал мою руку, отстранился и смирил меня хмурым взглядом. дикий какой-то постаралась не обращать внимания на маленькую оплошность и продолжала заигрывать никогда не встречала такого странного цвета глаз словно предгрозовое небо обожаю грозу а ты хм вторая неудачная попытка хмыкнул разбойник а я досадливо крякнула какой-то непрошибаемый понятно я не в лучшей форме но ведь можно было хоть чуточку мне подыграть Ешь и ложись спать, пока сыгил сам не решил тебя убойкать. Угроза очередной раз напиться отравы возымела действие. Я схватила миску и с жадностью вонзила зубы в жёсткое мясо. Мне холодно, кусок проглотила, даже не жуя. Крист в ответ раздражённо фыркнул, мол, не борзей, и демонстративно отвернувшись, направился к костру. Правда, я не успела его как следует отругать. Разбойник реабилитировался в моих глазах, вернулся с подбитым мехом плащом и заботливо накинул его мне на плечи. Спасибо. Сбегать не советую. Здесь места дикие, можешь не только на одичавшее зверьё напороться, но и встретить куда более опасных существ. Не знаю, насколько велики твои способности и сможешь ли себя защитить, но лучше не рисковать. Отдыхай. Силы тебе ещё понадобятся. Он ушёл, оставив меня в полнейшей растерянности и недоумении. Неужели на самом деле переживает за мою жизнь какой-то неправильный бандит? Быстренько расправившись с ужином, я свернулась клубочком под тёплым плащом и закрыла глаза. Засыпая, думала о странном разбойнике с необычными сиреневыми глазами.